Тармаран. Сам Ун Раанал задумчиво просматривал получаемые им отчеты. И хотя после того случая с Архами количество населения этой колонии сильно уменьшилось, ему работы меньше не становилось. Ведь корпорация лам старательно пыталась завозить сюда охотников для того, чтобы добывать ресурсы. И ему, как начальнику службы безопасности на этой планете, приходилось проверять каждый договор — пытаясь не допустить мошенничество со стороны корпорации. Что и говорить о том, что такое происходило сплошь и рядом. Эта девчонка, поставленная начальником отделения корпорации в этой колонии, старательно заметала следы, но обмануть старого сотрудника службы безопасности у нее не всегда получалось. К ее счастью, все эти договоры составляла не она, и поэтому ответственности за обнаруженные факты мошенничества нести не могла. Хотя сам он Рионан сразу же передавал в центральный аппарат службы безопасности Федерации, чтобы те разбирались там как следует. Судя по тому, какой взъерошенный после этого прибегала к нему девчонка, ей доставалось неслабо от собственного руководства. Только он не понимал главного происходящего. Причём тут она? Ведь не она заключала договора. Почему не наказать того, кто заключил договор с нарушением законности? Нет. Они устраивали ей разнос за то, что она допустила эту проверку. А каким образом она бы ему помешала? Разве что, если бы голая перед ним на столе плясала. Хотя хорошо еще, что он ей этого не вздумал подсказать, а то бы она точно это устроила. Вспомнив на Зину, Криот улыбнулся. Что-что, а энергии этой девочки было не занимать. Она уже как только не пыталась его ахмутать Единственное, что еще только ренийскую пыльцу не использовала, а так использовала практически все, даже духи с феромонами. Но, к ее сожалению, он был рыцарем-креатом, а их в первую очередь учат бороться с подобным воздействием и распознавать его. Именно поэтому у нее ничего не получалось. Хотя она пыталась снова и снова. В последний раз, когда они с ней хорошо так посидели за бутылкой вина, девушка не выдержала и расплакалась. И хотя сам он подумал, что она просто пытается через слезы и как-то на него надавить, но сегодня он понял, что это были искренние слезы. Когда он решил ее порасспрашивать о том, что могло стать причиной для этих слез, узнал много чего интересного. И оказалось, что ее руководство обвинило ее в том, что от этого отделения нет никакого толку. В любых проколах... Даже с нарушением договоров и законности они обвиняли только ее, требуя, чтобы она любой ценой повысила рентабельность этого отделения. Тогда начальник службы безопасности не знал, плакать или смеяться. Он видел то оборудование, которое они доставили сюда. Эту гниль можно было разве что продавать на какую-нибудь дикую планету, где до сих пор пользуется каменным оружием. Они хотели, чтобы местные охотники в обмен на этот хлам тащили им свою добычу? Они что, вообще с ума там посходили? Кое-как успокоив девушку, сам он пообещал, что попробует что-нибудь придумать. А что он мог придумать, честно говоря? Ведь сам не был охотником. Да и помочь ей особо ничем не мог. Не мог же он открыть склад службы безопасности и дать ей возможность распродавать оттуда имущество. Единственное, что он мог ей пообещать, так это то, что он не даст ее в обиду на этой планете. Но ведь она тоже не будет торчать здесь вечно. Молодая, красивая и довольно умная девушка наверняка постарается найти себе место где-нибудь еще. А там он защитить ее не сможет. Внезапно его нейросеть мелодично звякнула, уведомляя его о том, что ему пришло сообщение с военной базой. Раскрыв его, сам он Рианан облегченно засмеялся. Диспетчерский пункт сообщал ему о том, что в систему вошли корабли корпорации Хайд. Это была корпорация того самого разумного «Ара Тёма», который был довольно знаменит на этой планете как удачливый охотник. Возможно, это и был ответ на вопросы этой девчонки Назины, ведь он был известен еще и тем, что не бросал в беде тех, кого считал своими друзьями. Но вот вопрос, станет ли он помогать ей? Саамун сразу же направил ему сообщение с просьбой о встрече, чтобы выяснить происходящее. Во-первых, его интересовала сама причина появления такого сильного флота возле планеты. Хотя, конечно, он мог подозревать, что этот парень просто снова прибыл на охоту. Ведь не зря же говорят, что Тормаран никогда и никого не отпускает. Но вот с помощью для назины могли возникнуть большие проблемы, ведь он когда-то имел конфликт с тем начальником отделения корпорации Луам, который был до неё. Тот даже додумался до такого, что объявил на него охоту. Результат был плачевен. Сам он видел отчеты расследования. Тогда их корпорация выплатила многомиллионный штраф за то, что ее сотрудники занимались пиратством. И теперь Криот сильно сомневался в том, что Артем захочет иметь с ними дела даже по его просьбе. Единственное, на что он мог рассчитывать, так это то, что он согласится выслушать его. И, возможно, за определенные услуги захочет помочь, представив небольшое количество своей добычи. Он еще не забыл, как в прошлый раз этот парень в наглое забил трюмы своих кораблей мясом местных тварей и вывез Центр Содружества на продажу. Тогда многие корпорации, которые занимаются доставкой продуктов, просто ошалели от такой наглости. Ведь известно, что мясо местных твари очень сильно портится от времени, даже несмотря на то, что он может его перевозить его в морозилке. А он сумел доставить мясо практически свежим. Словно только что было разделано дичь. Тогда многие бились в истерике, пытаясь узнать секрет доставки мяса на большие расстояния. К сожалению, они даже не узнали, кто доставил эту партию мяса, ведь торговый дом Хагда был знаменит тем, что всегда хранил секреты своих клиентов. Но судя по тому, какие корабли прибыли в систему в этот раз, он мог загрузиться еще большим количеством грузов. Получив подтверждение от Ара Тёма о том, что он согласен с ним встретиться, Криад вздохнул свободнее. Сегодня, возможно, ему удастся решить хотя бы одну из многочисленных проблем, возникших на планете. А проблем хватало. Взять хотя бы то, что новые поселенцы попытались организовать новый поселок. Несмотря на все его рекомендации, они уехали куда-то. К сожалению, из-за многочисленных аномалий в системе спутники не могли нормально полноценно функционировать. Поэтому караван их машин просто исчез в неизвестности. Единственный, кто мог отправиться на их поиски и вернуться с результатом, был именно артём Другие охотники просто категорически отказывались выполнять подобное задание, мотивируя это тем, что просто не знали, какие твари могут там оказаться. А многие из них вообще просто занимались добычей мелких существ, которых было легко подстрелить. Саамун Рианан еще немного поразмышлял на тему того, нужно ли говорить о прилете Ара на Зине. Но решил, что будет лучше пока не обнадеживать девушку. Мало ли, как он отреагирует на предложение помочь ей. А пока ему было самое время начать готовиться к встрече, он тихонько хмыкнул, открыв свой сейф, где стояла уже немного запылившаяся бутылка хорошего вина. Старый креат уже собирался распить его вместе с назилой. А тут как раз подвернулся такой случай. Артем. «Ну давай, рассказывай, как ты тут», — ворвался Артем в кабинет начальника службы безопасности Торморана Саамуна Рианана. «Что новенького? Только не говори, что ты просто по мне соскучился. Ни за что не поверю». В ответ старый Криат только рассмеялся и обнял его всеми четырьмя руками. — Это ты давай рассказывай, где тебя демоны носили, — похлопал он парня по плечу и пригласительно махнул на кресло, перед которым уже стоял небольшой столик с открытой бутылкой вина и двумя бокалами. — Давай посидим, это я уже давно нормально не общался. — Ой, да ладно, ты мне будешь рассказывать, — хитро усмехнулся Артем, присаживаясь в указанное кресло и беря в руку бокал с вином. «Как будто я не знаю, как ты, злобный старик, совратил молоденькую девушку». Удивленное лицо начальника службы безопасности было бальзамом на сердце землянина. «Будет знать, как подкалывать». Он что думал, что Артема уже нажаловались по поводу его поведения в отношении молоденькой заведующей отделением корпорации ЛАМ? Ему все рассказали. О том, как она к нему по вечерам бегает и как потом он ее до дома провожает, потому что девушка не идет своими ногами. Сначала Криат был удивлен, зато потом принялся хохотать. Он уже забыл, видимо, как привык работать Артем на опережение. Немного посмеявшись, они все же выпили вина и начали разговор. Сначала все было как обычно, как говорится, о погоде, о делах. Потом сам он поинтересовался по поводу новых кораблей. Артем просто пожал плечами и ответил, что у корпорации неплохо идут дела. В конце концов, Артем просто спросил у него, что именно тот от него хотел. Ведь он отлично понимал, что тот не просто так назначил с ним встречу. Допив свой бокал, начальник службы безопасности начал говорить. Чем больше он говорил тем мрачнее становился сам Артём. «Этих дураков жизнь ничему не учит. Это ж надо было додуматься. Отправить караван машин непоздокотовленных разумных в неизвестность. Эти идиоты даже с собой ни одного нормального охотника не взяли. Поехали они, видите ли, поселок устанавливать. А до этого места разведать. Наобум такие вещи не делаются». Когда креат закончил говорить, Артём не выдержал и принялся материться. Эсбэшник не пытался его даже прервать. А что тут можно сказать? Он свою работу сделал категорически хреново, если не сказать по-другому. Только в этом случае он категорически должен был запретить выезд из города и никуда их не отпускать. Куда он смотрел? Видя его реакцию на происходящее сам умриан он попрощил еще больше. Создавалось впечатление, что он что-то договаривает Но Артему не хотелось даже знать, что именно. Ведь ему достаточно было этой информации, которую он ему выдал. Как следует, обматерив его за нерадивое выполнение своих обязанностей, Артем допил вино и отправился обратно к челноку. Сейчас ему нужно было вернуть на планету Масю, без которого любой поиск был бы бессмысленным. Он даже не стал заходить к бармену, потому что настроение уже было испорчено окончательно. На следующее утро он на массе выехал из города. Направление ему подсказал Саамон Рианан утром перед самой отправкой. Но это было только первичное направление, и Артем это отлично понимал. Если бы они отправлялись куда-то в определенное место, было бы гораздо проще. А вот так просто выехали и поехали. «Ну не идиотизм ли?» Мася плавно, покачиваясь, двигался по степи. Артем уже забыл про это необычное чувство эйфории и покоя, когда он, сидя за пультом своего транспорта, спокойно вырезал какие-нибудь безделушки из кости или дерева. Радовало одно — он всегда держал свою машину в готовности к выезду. Поэтому ему не пришлось даже бегать и собирать какие-либо припасы. Правда, его напряг один маленький момент — Перед самым отъездом сам он попытался ему что-то сказать по поводу общения с начальником отделения корпорации ЛОАМ. Правда, Артём так и не понял, для чего и зачем. Но сейчас его это не беспокоило. Он собирался найти этих первопроходимцев, которые поперлись в неизвестность. Честно говоря, за подобное надо было тех, кто их выпустил из города, к стенке поставить. Немного успокоившись, Артём достал кости и начал пытаться думать, что можно из нее вырезать. Постепенно перед глазами появилась картинка, и он принялся медленно воплощать свою идею в жизнь. Ему предстояло ехать довольно далеко, ведь если бы с ними что-то случилось поблизости от города, кто-нибудь из них добрался бы до города, ведь их было целых 20 машин. И в каждой машине сидело минимум по четверо, а то и по пятеро разумных. Плавное покачивание массы умиротворяло, и землянин через некоторое время даже задремал. А что бы ему беспокоиться? Ведь машина едет, сенсоры работают, хоть и всего на, только на километр, но и этого достаточно для хорошего Искента, который управляет транспортом. В отличие от остальных, которые продаются в «Содружестве», У его искентов проблем с принятием решений нет, особенно в случае распознавания вражеской цели. Он ехал так практически трое суток. Время от времени эти обалдуи умудрялись останавливаться, и делали они свои стоянки прямо на чистой земле. Что на этой планете было категорически противопоказано. Если бы Артём ехал по своим делам куда-нибудь, то он доехал бы до места гораздо быстрее. Судя по следам, эти красавцы абсолютно не умели ориентироваться на местности в степи, и потому часто описывали круги. Представив себе, какая реакция у них была в тот момент, когда они обнаружили собственное кострича, Артем рассмеялся. Он... Они, наверное, подумали, что здесь кто-то до них останавливался, и совершенно не подумали о том, что останавливались они сами. На третьи сутки сенсоры Масси обнаружили какой-то инородный предмет с большим содержанием металлов. Артём приготовился и аккуратно вышел из транспорта. В руку привычно лёг дротик, а за спиной разместились мечи. Он взял с собой на всякий случай боевой и охотничьи дротики. Если вспомнить, то боевой дротик состоял из кости с нанесённым ядом, от которого разлагались ткани. Охотничий был с парализующим ядом. Аккуратно поднявшись на ближайший холл, землянин внимательно осмотрелся. Зрелище было не из приятных. Прямо за холмом, буквально в нескольких десятках метров, лежал опрокинутый глайдер. Разглядывая его, Артем мысленно матерился, вспоминая все возможные маты, какие только можно было и какие нельзя. Глайдер был гражданский. Обычный глайдер, не имеющий никакого вооружения. Они бы еще пассажирские взяли. Внимательно осматриваясь, парень убедился в том, что поблизости нет никаких тварей, и только после этого попытался приблизиться к обломкам. По-другому назвать то, что он видел, было просто невозможно. Судя по всему, эти горе-туристы напоролись на семейство барагов. Это некая местная разновидность кабанов. Правда, размером они бывают автобус. И хозяева местной территории явно не понравилось такое вторжение. Он внимательно осмотрелся по сторонам. Он не искал живых, это было просто невозможно. Он смотрел, пытаясь разыскать хоть какие-то признаки тех, кто ехал на этом транспорте, чтобы хотя бы освидетельствовать их для сдачи отчетов для службы безопасности. Но, как он и предполагал, Местные твари ничего не оставили от пассажиров. Внимательно осматривая обломки, он заметил один предмет. Артем просто не поверил своим глазам. Это был гражданский импульсник. От неожиданности Артем даже позволил себе стукнуться лбом опогнутой перекладину кузова транспорта. Но это было вообще из-за разряда полного идиотизма. Они бы еще перочинные ножики с собой взяли». Судя по всему, эта поездка Артему запомнится как самая веселая поездка в отношении воспоминаний Матюгов. Ворча про себя, про компанию идиотов, которых кто-то выпустил, он вернулся к своей машине и продолжил свой путь. Он был удивлен тому, что, судя по следам оставшиеся глайдеры, каравана даже не попытались выручить атакованную машину. Они ее просто бросили. Судя по следам, их машины понеслись прямо вперед, даже не пытаясь как-то отпугнуть или расстрелять напавших тварей. Когда он это понял, ему стало немного не по себе. Ведь не могло же быть так, чтобы ни один из них не взял с собой тяжелого оружия, какого-нибудь пулемета, крупнокалиберной винтовки. Ну или на худой конец хотя бы автоматической винтовки. Хуже всего было то, что следы машин вели все ближе и ближе к горному массиву. В отличие от новичков, Артем отлично был знаком с живностью, обитающей в той местности. И отлично понимал, чем чревата встреча с ними. Он ехал по следам до самого вечера, пока не доехал до каменного пятачка, на котором устроился на ночь. Самое удивительное было в том, что на этом пятачке он не обнаружил никаких признаков остановок впереди идущих машин. Получалось, что они либо проехали дальше, либо вообще не останавливались на ночь. Но кто мог ехать ночью на этой планете? Артём уже даже перестал обзывать их идиотами, так как это было, наверное, оскорбление для имеющих определенный диагноз людей с психическим отклонением. Утром он продолжил свое путешествие. Его дорогу и поиск облегчало то, что близился сезон дождей, и на землю давно не падало ни единой капли воды. Иначе бы следы прошедших впереди глайдеров было бы просто смыты. Когда начались холмы, Артему пришлось замедлиться, так как сенсорная система массе из-за обилия преград работала очень плохо. Артему часто приходилось покидать свою машину, и подниматься на близлежащий холм, чтобы оглядеть территорию. Ближе к обеду, когда он почти уже въехал в предгорье, он поднимался на очередной холм, чтобы осмотреться. Это была обычная мера предосторожности в данной местности, так как твари здесь обитали довольно агрессивные, и даже активная защита массе могла не сильно помочь в случае их атаки. Поднявшись на очередной холм, Артем замер. Перед ним открылась ужасающая в своей наивности и глупости картина. Он нашел этот караван. Пересчитав обломки машин, он убедился в том, что перед ним все оставшиеся 19 машин. Разглядывая открывшуюся картину, Артём пытался понять, что здесь произошло. Видимо, продолжая двигаться ночью, они заехали между трех холмов и решили устроить на этом своеобразном пятачке остановку. Какой-то умник из них придумал ставить машины кольцом, якобы таким способом защищая их от нападения снаружи. Подумав об этом, землянин только покачал головой. Неужели их ничему не научила встреча с семейством барагов? Ведь подобная постановка транспорта, тем более такого, какой у них был, была чревата тем, что прорвавшийся внутрь такого кольца монстр просто превратит его в арену смерти что, видимо, здесь и произошло. Судя по всему, какая-то тварь прорвалась между двумя крайними машинами. Вон они. Артем даже видел, что у одной ободрана обшивка в носовой части, а вторая машина просто опрокинута на бок. Внимательно присматриваясь к отпечатку своеобразного рисунка на ободранной краске, Артем понял, что им не повезло встретиться с представителем вида шанхулут — огромного хищного червяка который с большим удовольствием и помог им закончить их поездку. Заперев себя своими же машинами, они обрекли себя на гибель. Внимательно осмотрев территорию, Артём понял, что никого из хищников поблизости нет, и решил приблизиться к этим машинам и все как следует рассмотреть, чтобы задокументировать все под протокол. Приблизившись к этой общей могиле, он тщательно осмотрел территорию. У разумных, которые умудрились сюда доехать, не было ни единого шанса. Судя по состоянию двух машин, несколько разумных попытались в них спрятаться от напавшего монстра. Но этой твари было глубоко плевать на эту псевдопластиковую броню, которой были обшиты эти машины. Артем немного брезгливо отломал покрашенную в зеленый цвет панель. Действительно пластик. Он уже не мог даже ругаться. Почти сотня разумных. Он медленно прошелся по территории, осматривая все вокруг. Местные твари даже не оставили обрывков вещей за личных вещей. Сожрав все. Внимательно задокументировав обнаруженное кладбище, Артем снова покачал головой и отправился обратно. Теперь ему нужно было по пути заехать в Долину Смерти и проверить работу своего инженерного комплекса. Здесь ему больше нечего было делать. Он даже не стал пытаться найти выживших. Это было бессмысленно. Ему было достаточно того, что в осмотренных обломках машин он так и не обнаружил ни одного нормального оружейного кейса. Ведь именно в таких должны были храниться обычные винтовки, не говоря уже о более крупнокалиберном оружии. И как они собирались строить себе поселок? И где к тому же? Сев в массу, Артем отправился в долину смерти. Она была как раз по пути. Настроение у парня было на уровне корней растений, если не ниже. Такой глупой смерти на этой планете он еще не видел. Создалось дикое впечатление, что кто-то намеренно отправил на смерть больше сотни разумных. Но зачем? Даже эту охоту на живца, которую он застал на этой планете, еще как-то можно было объяснить. «Не понять. Нет. Объяснить. Но вот это...» Через двое суток Артем приблизился к территории Долины Смерти. Проезжая автоматическую систему защиты, которая была установлена еще семёнычем, он получил вызов от управляющего Искента, который потребовал кода опознания. Пройдя опознание, Артем въехал в Долину Смерти. Инженерный комплекс, который должен был заниматься очисткой Долины, все еще продолжал свою работу. Проверив его, Артём убедился в том, что был прав. Износ агрегатов и механизмов достиг критической отметки. Радовало одно. Пользуясь доступом к торговой площадке Службы безопасности Федерации НИВЭЙ, Артем взял несколько запасных ремонтных комплексов, три из них он собирался ставить здесь. Заодно были взяты несколько мобильных реакторов и кластер Искентов 20 класса, который и должен был взять на себя все функции по очистке и охране этой территории. Проверив пещеры, Артем убедился в том, что у него есть очень большой запас и кристаллов, и резинок. Теперь ему надо было решить вопрос с транспортировкой. Связавшись напрямую с семёнычем Артем устроил с ним небольшое совещание. Пообщавшись, они решили воспользоваться тем, что сенсоры в этой системе работают очень плохо. Семёныч немного изменил траекторию полёта «Витязя». Корабль медленно начал смещаться в сторону долины смерти. И вскоре должен был над ней зависнуть. Используя автоматический челнок, Семёныч спустит вниз необходимые агрегаты и механизмы. Артём обеспечит их функциональность. Заодно можно будет с помощью этого же челнока поднять на борт корабля все необходимое. Все это надо было проделать очень быстро. Воспользовавшись тем, что на борту корабля была ночь, Семёныч аккуратно распылил снотворный газ, который не позволил экипажу заметить изменения траектории, а также и все их махинации. Как бы Артем не доверял своему экипажу, но, как уже было сказано, что знает один, то знают все. Зная тягу различных служб безопасности к получению психристаллов, Артём понимал и то, что стоит им только узнать о содержимом секретных тайников на «Витязе», жить ему останется до ближайшей системы. Прошло несколько часов, и Артём услышал тихий свист садящегося в автоматическом режиме челнока. Следом шел еще один: Семёныч не стал экономить. Пользуясь тем, что наблюдать за ними было некому, В эту ночь Артём устал, как бешеная собака. Ещё бы. Заменять изношенные реакторы. Заменять и перепрограммировать ремонтные комплексы, которые должны были заниматься чисткой и контролем территории. Установка кластера Искентов. Погрузка на все эти челноки продукции, которая появилась после очистки территории. Десятки контейнеров кристаллов. Десятки контейнеров с резинками. Десятки контейнеров с Костью и Хитином. Все это Артём грузил в срочном порядке, а Семенович, пользуясь тем, что ему никто не мешает, проверил замену слоя резинок, защищавших корабль от воздействия псионов. Так прошло двое суток, за время которых они успели проделать свою махинацию. Артем отлично понимал, что в экипаже далеко не идиоты, и все они поймут то, что что-то произошло. Поэтому в ангаре грузового отсека намеренно были оставлены несколько контейнеров с Костью и Хитином и пара контейнеров с пси После чего, закончив свои дела в Долине Смерти, Артём направился в сторону гнездовья Сиротки. Он не мог ее не проведать. Но далеко ему ехать не пришлось. Как оказалось, они умудрились даже немного потеснить гнездо вердагов. Как они умудрились это сделать, Артём так и не выяснил. Но когда впереди Массе внезапно выкатилось громадное каменное колесо, которое, развернувшись, радостно заверещало, Артём был просто в шоке. Покинув транспорт и приблизившись, он узнал свою воспитанницу. Это бронированное чудовище принялось пытаться к нему ласкаться, но, видимо, понимало, что одно единственное неловкое движение — и от Артема останется просто мокрое пятно на камнях. Поэтому она позволила ему просто чесать себя между стыков сочленений панциря. В этих местах она была немного чувствительнее, и поэтому чувствовала ласку. Сначала, когда она начала как-то странно тарахтеть, Артем испугался, но потом понял, что она таким образом выражает свое удовольствие. Представив, какое чудовищное существо она может вырасти, Ему стало немного не по себе. Ведь в последний раз, когда он ее видел, она была примерно в половину меньше. Вокруг его глайдера начали мельтешить и ее детеныши. Но, видимо, она их хорошо перевоспитала. Они даже не пытались напасть на транспорт. Немного пообщавшись с ней таким образом, Артем решил поучаствовать с ней в охоте на которой выяснил, что сиротка и ее гнездо довольно неплохо освоили охоту с помощью загонщиков. Небольшие хорукты выполняли роль загонщиков, загоняя на более крупных особей стада дичи. Крупные, пользуясь тем, что внешне выглядят как камни, позволяли перепуганным рхасам приблизиться, после чего атаковали их. Набив полный кузов мясом, Артем отправился обратно в город. Сейчас очень хотел пообщаться с Саамуном Риананом по поводу того, кто додумался отправить сотню разумных на смерть. Обратная дорога прошла без каких-либо приключений. Через три дня он уже приближался к трагу И даже заметил, что ему навстречу пылит какой-то глайдер. «Витязь!» Танк с большим трудом приоткрыл один глаз. Странность ощущений тут же была определена нейросетью как воздействие сильного наркотического вещества. Рядом с ним раздался такой же тихий стон, как только что издавал сам он. Медленно повернув голову, танк увидел держащуюся за голову «Аврору». «Что здесь произошло?» Девушка осторожно повернула, словно стеклянную и хрупкую свою голову. «Моя нейросеть говорит, что нас травили». «Семёныч, ты нам ничего объяснить не хочешь?» Танк с трудом поднял тяжёлую голову к потолку и обратился к Искинту, управляющему кораблём. «Что произошло?» «Спецоперация капитана», — лаконично прозвучала оттуда. «Он просит прощения, но у него не было времени для того, чтобы вас поставить в известность. Нужно было всё сделать очень быстро». «Это как-то связано с его отправкой на планету». — прохрепел от двери Харук, — единственность из псионов, которому не нашлось медкапсулы. — У меня плохие предчувствия. — А я говорила, что его нельзя одного отпускать, — медленно приходя в себя проворчала Аврора. — Ему наверняка нужна наша помощь. Семёныч слова жены словно стряхнули состояние тяжести с организма танка. — Немедленно локализуй местонахождение капитана. Мы отправляем группу поддержки. Капитан приказал никому не вмешиваться, попытался возмутиться невидимый Искин. — Я не могу нарушить его приказ. — А получить группу взбесившихся големов у себя на борту хочешь? С угрозой покосился в подлуб. потолок Харук, которому капитан перед отправкой на планету повесил на грудь какой-то странный амулет чтобы не допустить влияния местных аномалий на его мозг. «Так сейчас получишь. Мы это быстро устроим». «Ладно, ладно», — виртуально поднял руки Искин, сдавая злобным шантажистам. «Сейчас свяжусь с капитаном». «Никакого свяжусь», — взорвался танк, поднимаясь со своего места. «Я сейчас тебя разберу, а потом уже свяжешься». «Мы сейчас отправляемся на планету, а потом будем с тобой говорить». «Ты что, не слышал?» «Жизнь капитана под угрозой!» Видимо, в голосе голема было столько нужных эмоций, что семёныч вынужден был сдаться. Через пару часов на планету с Витязя отправилось три штурмовых челнока. Они шли прямо на сигнал транспорта, на котором перемещался капитан. Пройдясь по окружности вокруг него, высадили штурмовую группу, которая состояла из големов и высших под командованием танка. Осмотревшись вокруг, Галем медленно приблизился к остановившемуся тяжелому глайдеру. Артем уже сидел на его ступеньках и с грустной улыбкой наблюдал за приближением гиганта. «Ну и как нам это понимать?» — хмуро спросил танк у него вместо приветствия. «Что это за операция такая, что потребовала нас всех усыплять?» «Я так и думал», — тяжело вздохнул Артём продолжая грустно смотреть на выражение детской обиды, проступившей на лице гиганта. «Обиделись? Думаете, что я вам не доверяю? А то, что я все это сделал не ради себя, а ради вас, не подумали?» «Это как?» — немного растерялся, подошедший к нему Харук. «Почему ради нас?» «Да потому», — снова тяжело вздохнул Артем. Потом, после этого разговора, големы почувствовали себя просто нашкодившими малолетками. Оказалось, что капитан намеренно скрыл от них произошедшее за последнее время на планете для того, чтобы никто из вышестоящих высших никоим образом не мог у них узнать о том, что здесь произошло. Ведь за подобную информацию весь экипаж корабля был под угрозой. Вернувшиеся на борт «Витязи Големы» пришли в закрытое от дел ангаров корабля, в который имел вход только сам капитан. Там стояло несколько контейнеров с костью, хитином и пси-кристаллами. молча переглянулся с танком. Теперь становилось понятно, почему капитан так старательно перестраховывался. Ведь у них стояли нейросети производства конфедерации Делос. А в них была прошита такая функция — подчинение вышестоящему руководству. То есть, если к ним подойдет Высший с более высоким доступом и задаст вопросы, то они просто вынуждены будут рассказать все то, что знают. А заботившись о том, чтобы они не знали, откуда взялись эти контейнеры, они просто не смогут ничего и никому рассказать. Как и мне было обидно осознавать то, что капитан просто вынужден от них скрывать кое-что, касающееся своей жизни, но это было так. Таким образом он защищал не только себя, но и их самих. Ведь стоило бы только кому-то получить от них такую стратегическую информацию, то необходимость в их существовании просто отпадала. Их просто бы ликвидировали. И капитан это все знал. Танк и Харук снова переглянулись и покинули это помещение, предварительно надежно его закрыв. Теперь им было нужно как-то отвлечь внимание от произошедшего всех остальных членов экипажа. Офис службы безопасности. «Так может, ты мне все-таки расскажешь, кто тот урод, который отправил почти сотню разумных на съедение местным тварям?» Закончил такой фразой свой рассказ о поиске новых колонистов Артём. «И ты вообще понимаешь, что произошло?» «Их просто отправили на съедение». Это даже не охота на наживку, это гораздо хуже. Их просто убили. Ты это понимаешь?» Сам онрианан молча только покачивал головой. Судя по его реакции, он совершенно был не в курсе происходящего. Он знал количество разумных, знал количество машин. Но о том, как они подготовились к поездке и что они собирались там делать, он совершенно был не в курсе. Особенно его поразило видео обычных гражданских грузовых глайдеров, которые были просто растерзаны местными тварями. Да и видео того, как Артем одной рукой спокойно отрывает пластиковую обшивку, которая закрывала довольно большое окно в гражданский пассажирский глайдер, тоже удостоилось его особого внимания. Криат молча встал и, достав из сейфа бутылку с вином, принялся пить прямо из горла. Выпив половину, он налил порцию стакана протянул Артёму. Землянин молча взял бокал и выпил единым залпу. Они таким образом помянули погибших разумных, которые абсолютно не знали куда попали. Другого объяснения этому не было. Ведь как можно было объяснить то, что нашел там Артём? А он нашел там одежду. Обычную одежду вы себе такое представить можете, Никаких бронежилетов, усиленных скафов, обычная одежда с короткими рукавами, шорты. У Артема создалось такое впечатление, что этих разумных просто высадили на этой планете, посадили в транспорт, даже не давая возможности осмотреться в городе, и выперли из города. Иначе бы они хотя бы пообщались с местными и узнали бы то, что здесь не так-то уж легко жить». Да даже просто пройдясь по улице, можно было легко заметить то, что все дома усилены. На крышах домов стоят пулеметы. Как они собирались организовывать поселок, если у них не было с собой даже элементарной системы безопасности? Не говоря уже об автоматических турелях. говорит что их привезла корпорация ЛААМ?» Внезапно вспомнил его высказывание перед выездом на по... на поиски артём «Если корпорация их привезла, то она должна была их обеспечить всем? Или я чего-то не понимаю?» Саамун Рианан молча сел за стул и показал ему, чтобы тот пока помолчал. Буквально через пять минут в кабинет вошла молодая и довольно симпатичная слакса в комбинезоне с эмблемой корпорации ЛААМ. «Знакомьтесь!» — крят безжизненным голосом представил посетительницу Артема. «Начальница местного отделения корпорации Луам Назина. А это тот самый охотник артём с которым ты хотела познакомиться». Девушка еще ничего не успела сказать, радостно хлопая глазами и пытаясь улыбнуться. Было видно, что ей действительно эта встреча была очень нужна. Но начальник службы безопасности не собирался ей давать такого шанса. Все разговоры потом на Зинахмур, он сложил руки перед собой в замок. — Ты мне лучше сейчас объясни по поводу того каравана из двадцати машин, которые были отправлены из города больше месяца назад. — Ничего не хочешь мне рассказать? — В каком смысле? Девушка абсолютно искренне удивилась подобному интересу. — Караван как караван. Корпорация их обеспечила всем необходимым. Им даже выделили участок, где они должны были организовать поселок. Вот и все. Почему они до сих пор молчат, я не знаю. Криат бросил взгляд в сторону Артема, после чего снова посмотрел на девушку. Было видно, что она действительно чего-то не понимает. И у Артема создалось такое впечатление, что ее тоже могли использовать в темную. Ведь если она просто не знала об этих путешественниках, то она могла абсолютно и не знать о том, как они были снабжены перед отправкой. А если их привезли вместе с их оборудованием, то тогда она действительно могла их даже и не видеть, их просто выгрузили и сразу выгнали из города. То есть ты мне хочешь сказать, что ты даже не в курсе того, на каких машинах они выехали из города? Сам он попытался выяснить у нее подробности этого дела. Но, как и подозревал артём девушка действительно была не в курсе. Это был спецрейс корпорации. Их транспорт доставил поселенцев, согласившихся на новой планете, организовать поселок. Их снабдили транспортом, оружием и всем необходимым. Это все, что она знала. И она теперь абсолютно не понимала того, почему Криат, который до этого относился к ней довольно по-дружески, теперь ведет себя так, словно она у него на допросе. Получив от Артема молчаливое согласие, Саамон Рианан начал ей демонстрировать видеозаписи того, что осталось от этого каравана. Девушка была в шоке. Несколько раз приходилось останавливать видеозапись для того, чтобы ее привести в чувство. Она действительно теряла сознание. Большего шока она, наверное, не испытывала никогда. Особенно ее поразило то, как колонистов снабдила корпорация. По сути, у этих людей ничего не было. Когда Артём описывал ей машины, которые якобы были бронированы, он не сдержался и извительно заметил. «Вы бы им ещё воздушные шарики с гелием дали, чтобы они захихикали местных тварей до полусмерти?» После окончания просмотра Криату пришлось применить аптечку, чтобы привести её в чувство. После нескольких уколов успокоительного она кое-как перестала рыдать. Но продолжала сидеть и всхлипывать. Артем отлично понимал, что девушка явно тут ни при чем. Но тогда возникал другой вопрос. Кто и зачем это сделал? Либо кто-то из корпораций намеренно попытался ее подставить под уголовную статью законодательства Федерации Нивей, либо кто-то в самой корпорации пытался ее дискредитировать. Но другого варианта просто не было. Артем просто не мог ничего другого придумать. Если кто-то таким образом решил всего лишь сэкономить денег, то это была просто огромная глупость. Немного погодя, когда Кряд запротоколировал показания девушки и присоединил к этому всему видеозапись Артёма, он отправил эти данные напрямую к генералу службы безопасности Федерации Крому Таиру. Дело в том, что он уже несколько раз отправлял доклады о том, что корпорация Луам частенько нарушает законы Федерации и Содружества, особенно при заключении договоров. Все эти доклады отправлялись его непосредственному куратору. Но никаких мер, кроме тех самых разносов, которые получала по гиперсвязи Назина, предпринято не было. Сам ОМОН Рианан уже начал подозревать, что его куратор каким-то образом замешан в происходящем. Возможно, он использовал все эти доклады в целях личного обогащения. Выразив свое подозрение, он нашел полное понимание и поддержку у Артема, который ему и посоветовал обратиться напрямую к генералу, так как знал, что тот быстро наведет порядок, особенно если это дело касалось поставок пси -кристаллов. С большим трудом пришедшая в себя девушка поинтересовалась у Крята о том, что будет с ней, ведь по сути она была одной из тех, кто ответственность за произошедшее. Артем предложил ему провести эту девушку как свидетеля в этом деле. В данном случае она будет не под корпорации ведь она будет находиться под защитой службы безопасности. Немного подумав, сам ОМОН Рианан согласился с ним, так как в таком случае у Назина был очень хороший шанс расторгнуть договор с корпорацией и при этом получить с нее хорошие отступные в качестве компенсации. Предложив этот вариант девушке, они не прогадали. Последнее событие, особенно психологическое давление от руководства корпорации, довели ее уже до крайней точки. А увиденное на видеозаписи убедило ее в том, что у нее просто нет выбора и будущего в этой корпорации. Допив очередную бутылку вина, все присутствующие в этом кабинете разошлись по своим домам, так как им было о чем подумать. Для Артема домом был спальный отсек массе стоявшего на стоянке службы безопасности. Корпорация Луам. Младший брат генерального директора корпорации Луам Кок Табор деловито подсчитывал барыши от своей новой аферы. Единственное, в чем он мог себя упрекнуть, так это в том, что не додумался до нее гораздо раньше. Еще бы. Ведь только на одной экспедиции он заработал больше 40 миллионов кредитов чистого дохода. И это с учетом всех возможных выплат. А таких экспедиций с того самого момента, как их отделение появилось на планете Тормаран, можно было организовать десятки, если не сотни. Все складывалось для него весьма удачно. Ведь его прикрывал старый знакомый, который в этот момент служил в службе безопасности Федерации Нивэй. Сейчас этот знакомый, По странному стечению обстоятельств и неплохой проплате со стороны корпорации Луам, с некоторых пор курировал именно эту планету. Благодаря ему они могли спокойно заниматься своими махинациями. Правда, время от времени им мешался начальник отделения службы безопасности на Тормаране, но со временем и с ним можно было хоть что-то сделать. Тем более, что на Назини, которая являлась заведующей отделением корпораций на планете, было дано четкое указание разобраться с этим разумным. И в данном случае руководство корпорации абсолютно не беспокоило то, каким образом она это сделает. Кок Табур еще раз пересчитал возможные барыши от подобных махинаций, как от этого погибшего каравана. Главное было запудрить мозги будущим поселенцам, которые сами желали отправиться подальше от цивилизации, в дикий мир. После чего расписать им идеальные условия проживания на той планете. Предоставить им якобы модифицированное оборудование, снабжение и вооружение. Как оказалось, разумные очень доверчивы. Они даже пытались отказаться от того хлама, который был предоставлен. Единственное, что напрягало Кога Табора, так это то, что было просто необходимо, чтобы они смогли отъехать достаточно далеко от города. Его аналитики, тщательно изучив эту планету, давали стопроцентную вероятность того, что они не проживут и пара дней. На этот караван и его организацию, по документам корпорации, были затрачены огромные суммы большая часть из которых осела тут же в кармане самого Кога-табора. Ведь согласно этим документам были закуплены специально бронированные усиленные глайдеры, имеющие стационарное вооружение. Кроме того, для организации поселка были выделены средства на покупку охранного периметра, состоящего из пулеметных башен, и охранного искинта, который бы контролировал периметр поселения. Все это входило в минимум необходимого оборудования для подобной операции. Но самое смешное было в том, что он просто брал карту якобы разведанных территорий, тыкал в нее пальцем, указывая место, где они могут остановиться. Чаще всего он старался указать возле какой-нибудь излученной реки. Именно это ему посоветовали его аналитики, изучавшие флору и фауну той планеты. Сейчас уже было подготовлено еще четыре подобных каравана, только гораздо больше по количеству участвующих в нем разумных. Единственная проблема была очень быстро вывести их из города, не дав им возможность хоть как-то пообщаться с местными. Объяснение для этого было очень простое. Место, выбранное для поселка, было настолько удачным, что его могли в любой момент застолбить другие поселенцы. Плюс ко всему давался неоднозначный намек на то, что поблизости найдены какие-нибудь полезные ископаемые. Это давало надежду будущим жителям на то, что в ближайшее время этот поселок постепенно превратится в промышленный город. Промышленный город, как известно, имеет свои плюсы. С учетом того, что они будут старожилами, то смогут сами руководить тем, что там происходит. Очень многие разумные снимались целиком, со всеми своими кланами. Многие даже умудрялись закупать у корпорации необходимое оборудование, которое та должна была им предоставить бесплатно. Они мотивировали это тем, что не хотели влазать в долги. Коктабор был категорически не против этого, ведь он продавал им этот товар втридорого. И хотя его старший брат, который являлся генеральным директором корпорации, всю жизнь его приучал к тому, что нечего считать будущие барыши, пока ты их не получил на свой счет, Коктабур все же не удержался и решил подсчитать, сколько же он заработает на очередной поставке мяса на убой на эту планету. Подсчитав даже примерно, практически впал в нирвана. Ведь даже по приблизительным подсчетам ему предстояло получить на личный счет до полумиллиарда кредитов. Может быть, для его брата эта сумма могла показаться маленькой, но для него она была довольно приличной. Ведь он всегда получал только крохи со стола своего брата, являющегося генеральным директором довольно крупной корпорации. Хотя никто не мог сказать, что его брат как-то обделял своего родственника, но ему всегда было мало. Сейчас он хотел стать самостоятельным руководителем собственной корпорации, которая бы занималась чем угодно. Спросите, почему так? Да потому что ему было все равно. Главное, чтобы на счет капали кредиты. И не просто капали. Текли полноводной рекой. И ради этого он был согласен на все. Он отлично понимал бывшего начальника отдела корпорации на той планете, когда тот попытался взять под свой контроль каких-то там охотников. Он и сам был не против поступить точно так же, захватив кого-нибудь, и вынудив его все рассказать. Особенно если этот рассказ стоил многих миллиардов. А именно столько, по рассказу его приятеля Службы Безопасности Федерации, и мог стоить тот разумный, за которым была охота. Подсчитав еще раз возможные барыши, он все же хоть и с трудом, но оторвался от планшета. Это тоже одна из тех функций, которые приучил его брат. Не держать все в своей нейросети. Ведь нейросеть всегда с тобой. И как бы ты ни маскировал и не шифровал там информацию, ее можно оттуда вынуть. И совершенно не важно, будет ли при этом жив тот, кто ее носил в себе или нет. А с планшетом все гораздо проще. Его достаточно просто расстрелять с обычного игольника. Восстановить с него информацию будет практически невозможно. Сейчас его беспокоило только то, что могло расстроить новоявленного удачного бизнесмена. Так это то, что ему можно было делиться со своим приятелем из службы безопасности Федерации. Но как бы Коктабур не скрипел зубами от злости, с этим пока что он ничего не мог поделать. Слишком уж что-то влиял на ситуацию. Немного еще поморщившись и постаравшись протянуть время, он все равно понял, что ему надо набирать своего знакомого и сообщить ему о том, что пришло время очередного платежа за его услуги. Набрав его номер, Коктабор удивился тому, что тот по какой-то непонятной причине не отвечает. Более того, нейросеть выдала информацию, что данного абонента по неизвестной причине вообще нет в сети уже довольно долгий срок, больше суток. Для него это было странно, ведь его служба подразумевала постоянную работу и активность сетевыми протоколами. Но для того, чтобы задумываться над подобным, необходимо было иметь хотя бы какое-то подобие аналитического ума, что категорически отсутствовало у Кога Табора, которого даже родной брат использовал максимум как обычного оперативника и средства устрашения. Ведь он был знаменит своим любимым занятием — пытками. Внезапно вспомнив про свое главное увлечение, Коктабор задумался о том, что он мог бы и самостоятельно помогать подобным караванам исчезать на их территории с этой планеты, получая при этом огромное удовольствие от происходящего. Ну, действительно. Почему только какие-то твари, которые будут пожирать этих несчастных, должны получать какое-то от этого удовольствие? И причем бесплатно. Оно ему надо... Задумчиво откинувшись на спинку своего кресла... Молодой садист попытался представить себе, как бы он изображал нападение этих тварей на несчастных поселенцев. Но его мечты внезапно были прерваны резко раскрывшейся дверью в его кабинет. Открыв глаза, Коктабур заметил, что в его кабинет ворвался никто иной, как Маруна, руководитель службы разведки и противодействия корпорации. Эта пиирка подчинялась напрямую только его старшему брату и больше никому. А то, что она влетела в кабинет в явно озлобленном состоянии, не обещала ему ничего хорошего. — Ты чего, придурок, вообще потерялся? — заорала она, не успев подбежать даже до его стола. — Ты понимаешь, что ты натворил, идиот? Удивленный ее поведением, Коктабу осторожно попытался выяснить у этой взбешенной ведьмы, что же ее так расстроило, если не сказать хуже. Когда она заговорила после того, как выпила два стакана воды, младший брат генерального директора корпорации понял, что все его мечты пошли прахом. Его приятель, сотрудник службы безопасности Федерации, сейчас уже давал показания в казематах своей же службы. Караван, который они отправили на ту несчастную планету, как оказалось, нашел какой-то охотник. Более того... Он не только его нашел, но еще и задокументировал все то оборудование, которое якобы было им предоставлено. Особенно Служба безопасности Федерации поразило то, насколько бронированным оказались гражданские глайдеры, которые были предоставлены переселенцам. А уж полное отсутствие любого тяжелого вооружения говорило само за себя. Единственное, на что Коктабур мог надеяться, так это на то, что против него никто не мог дать своих показаний, так как никто не выжил. Так что все стрелки можно было перевести на эту идиотку Назину, которая была руководителем отделения корпораций на той планете. Но ведь действительно, кто поверит то, что она абсолютно не была в курсе того, что происходит? Она стопроцентно была в этом замешана. Но как только он вздумал это ляпнуть Маруне... Та едва не засветила в лоб графином с водой. Оказалось, что эта хитрая крыса, Назина, уже оформила себе защиту в Службе Безопасности Федерации, дав показания против корпорации. И теперь корпорация была вынуждена нести ответственность за все то, что они делали. Хуже всего было то, что служба безопасности Федерации уже арестовала все эти четыре дополнительных карвавана, которые они собирались отправлять на эту планету. А когда разумные, которые входили в их состав, узнали о том, на какую планету их отправляют, то они все тут же подписали необходимые бумаги в службе безопасности по предоставлению исков против корпорации и сейчас корпорации грозили громадные судебные иски и издержки благодаря его афере. Кок Табур внезапно вздрогнул, когда Пьерка напомнила ему, как обычно реагирует его старший брат на то, что корпорация несет убытки. Ведь он даже может не обратить внимания на то, что в данном случае главным виновником стал его собственный младший брат. Его просто закопают на каком-нибудь астероиде, живьем кок понял, что ему ничего другого не остается, как только срочно бежать. Но между ним и дверью сейчас стояла эта ведьма. Недолго думая, он выхватил свой игольник, с которым никогда не расставался, и три раза выстрелил в женщину. Не ожидавшая от него подобного, пирка просто не смогла ничего противопоставить целому облаку отравленных игл которые вонзились ей в грудь. Быстро схватив все то, что ему было необходимо из своего личного сейфа, Коктабур бросился вон из кабинета. Ведь наверняка служба безопасности корпорации уже заметила стрельбу в здании управления. И скоро в его кабинет ворвутся ее сотрудники. Он отлично понимал и то, что бежать ему нужно как можно дальше, ведь эта стерва Маруна была очень нужна его брату. Поговаривали даже о том, что их что-то связывало в далекой молодости. Но сейчас его это не беспокоило, ведь была угроза его жизни, его вольготному существованию в свое удовольствие. Именно поэтому он абсолютно не задумывался о происходящем. Когда грохот каблуков бегущего по коридору Кого-табора затих вдали, окровавленное тело женщины внезапно пошевелилось. Приподняв свою седую голову, она внимательно осмотрела кабинет, потом свою окровавленную грудь. — Ну, Ронт, будешь ты мне должен до конца жизни! — пробормотала она, медленно снимая с себя окровавленную одежду, скрывавшую бронежилет с нашитыми на нем пакетами с кровью. — Старая я уже в такие игры играть! — Спаси моего брата! — Спаси моего брата! — А сам бы попробовал после игл, так грудь болит, наверное, ребра потрескались. Она не зря ворчала, ведь действительно практически в упор получила больше сотни отравленных игл а их удар был довольно ощутим даже сквозь бронежилет. Если бы она заранее не просчитала поведение его младшего брата-отморозка, то сейчас бы лежала здесь действительно трупом. Несмотря на то, что генеральный директор был готов кого угодно убить за то, что корпорация понесла большие убытки, ему нужно было срочно перевести все стрелки на кого-нибудь еще, кроме самого себя. Не подумаете же вы, что настолько опытный, разумный в подобных делах, Позволил бы кому-то своих корпорации работать за своей спиной. Это глупость. Он всегда знал то, что происходит в корпорации. Как знал и то, что придумал и решил провернуть его младший брат. Пока была возможность получать от этого прибыль, он был практически не против этого. Все-таки его младший брат впервые решил проявить самостоятельность в решении некоторых вопросов. Но когда выяснилось, что таким образом он умудрился перейти дорогу службе Безопасности Федерации, понял и то, что нужно срочно что-то предпринимать. Единственными вариантами было либо ликвидировать его брата, либо, обвинив его во всем, дать возможность сбежать. Таким образом, все директора корпорации будут заняты тем, что объявят на него охоту и будут за ним гоняться по всему Содружеству в надежде на то, что он украл много денег. Но кто им сказал, что именно те суммы, которые будут озвучены, украл его младший брат? Что бы там ни говорили, генеральный директор корпорации — всего лишь генеральный директор. Очень много что зависит от решения других директоров. Таким образом, старый хитрый Харш мог списать с баланса корпорации больше средств и увести их для собственных нужд. Он уже давно хотел стать единоличным хозяином корпорации. Только вот все остальные директора тоже были не так простые и наивны, как хотелось бы. А сейчас был такой шанс. И Маруна, как старая боевая подруга, не смогла отказать своему товарищу в маленькой просьбе устроить небольшой цирк для его младшего брата. Термаран. Бар-охотник. Когда-то довольно известный и пользующийся популярностью бар в последнее время практически все время был пустой. Пожилой бармен больше по привычке, чем по нужде, протирал пустые бокалы. После последних событий, особенно с нападениями архов, охотников стало очень мало. Но, несмотря на это, бармен продолжал заниматься своей неблагодарной работой. Создавалось впечатление, что он это делает не только для того, чтобы что-то заработать, а больше либо по привычке, либо ради удовольствия. Если бы кто-то знал про жизнь этого бармена до того, как он прилетел на эту планету, то он очень сильно удивился. Бывший пиратский адмирал ни с того ни с сего внезапно стал барменом. Кто-нибудь бы в такое поверил? Вряд ли. Но это было так. Возможно, он когда-то дошел до той самой точки, за которой просто нужно изменить свою жизнь. И он ее изменил, став обыкновенным барменом за штатной планетки. Только вот беда. Дохода от этой работы никакого нет, если нет охотников. Хром аккуратно проверил протертый бокал на свет, поставил его на место и взял соседний. Потом снова принялся его протирать. Он делал это уже автоматически, не обращая внимания на какие-либо действия своих рук. Брал бокал, выбирал пустое чистое место на тряпке и начинал протирать. До блеска. Потом менял бокал, снова выбирал чистый кусочек тряпки и снова протирал. Он мог заниматься этим часами. Результата все равно не было. Если посетителей нет, то смысла нет в его и в его работе. — Да, вот это наплыв посетителей! Настолько внезапно прозвучало в абсолютно пустом зале, что хром от неожиданности взрогнул. — Ты тут еще не одичал? Подняв задумчивый взгляд в сторону входной двери, старый пират внезапно радостно улыбнулся. В дверях стоял тот самый беспокойно разумный Артём. Он стоял в своей обычной одежде, сделанной из шкур местных животных, со своими костяными мечами за спиной. Стоял и удивленно осматривал пустое помещение. На его памяти никогда такого не было. Чтобы этот бар пустовал, такого никогда не бывало. — Ну что ты там застыл? Бармен приветственно смахнул несуществующую пыль в барной стойке. «Иди сюда! Выпьем хоть за встречу Подойдя к нему, Артем радостно обнялся со старым пиратом. Когда-то они друг друга неплохо выручали. С тех самых пор у них остались дружеские отношения. Только вот бармен как-то сильно постарел со времени последней встречи. Артем Присев за стол, Артем взял у бармена стакан самтреста, который он все-таки сберег для дорогого гостя и они стали беседовать. Беседа в основном сводилась к тому, что Артем рассказывал про свои похождения, а бармен только кивал головой. Направление кивка менялось в зависимости от его мнения и отношения к происходящему в рассказах Артема. Если он был не согласен с его решениями, он качал из стороны в сторону. Если, по его мнению, все было нормально, то он качал вперед. У Артема даже возникло впечатление, что он общается с китайским болванчиком. Знаете, есть такие куклы. Но вот когда он начинал задавать вопросы бармену по поводу его жизни, тот только отмахивался. Но даже эти взмахи руками были какие-то безысходные. У Артема создалось впечатление, что что-то произошло, и это что-то очень серьезное. Поставив сторону стакан с выпивкой, Артём все же наехал на Хрому по-серьезному. Требуя объяснить ему свое поведение, Бармен продержался ровно час, пока артём не пообещал привести сюда ссору и натравить на него. Вспомнив эту девчонку, старый пират грустно рассмеялся и поднял руки вверх, сдаваясь этому злому шантажисту. И оказалось, что все довольно просто. У бармена была внучка, Ария, которая проживала на одной из планет Федерации Нивы. Все было нормально до тех пор, пока была жива ее мать, дочь старого пирата. Только сейчас девочке, которой исполнилось 15 лет, грозила попасть в приют. Старый пират считал, что в этом деле, связанном со смертью дочери, что-то было не так. Когда Артем узнал некоторые подробности, тот тоже согласился с выводами Хрома. Оказалось, что у девочки индекс интеллекта был 320 единиц. И как только это выяснилось, буквально на следующий день ее мать погибла. Это означало, что кто-то, имеющий приличные средства и связи, уже положил глаз на девочку с такими данными. Скорее всего, это какая-то корпорация, которой либо нужен узкоспециализированный специалист, а, возможно, и биоискинт. И, судя по происходящему, девушка, попав в приют, сразу же оттуда исчезнет, как ее документы. Задумавшись, Артем краем глаза заметил, с каким ожиданием на него смотрит старый пират. Ведь Хром не мог сам никак мешаться. Ведь в Федерации Невы он считался мертвым. А стоило бы ему появиться, как ему бы сразу же предъявили целый список его преступлений. Так что особо он ей ничем бы не помог. Ведь тогда бы она обрела родственника преступника. А это могло только усугубить ситуацию. Еще немного поразмышляв, артём все же решился на звонок. «Добрый день, Артём. С виртуального экрана нейросети на него смотрел генерал службы безопасности Кром Таир. «Я вижу, что вы звоните через гиперсвязь. Что-то случилось?» «Да, генерал?» Артем немного подзавис, старательно подбирая слова, чтобы внятно объяснить генералу ситуацию с внучкой пирата, но не смог ничего другого узнать. «Есть просьба. К сожалению, этот вопрос я не могу решить без вас». После такого начала Артём старательно выложил генералу придуманную им на ходу историю о том, что присмотрел на одной планете девочку с хорошими интеллектуальными данными для организации офиса своей корпорации. Но сейчас вдруг узнал, что девочка, благодаря вмешательству конкурентов, осталась сиротой. И теперь ей грозит попасть в приют, откуда ее наверняка выкрадут. Генерал выслушал этот бред с каменным лицом, после чего попросил предоставить ему данные. Немного погодя, видимо, вчитавшись в данные девочки, он только хмыкнул и, коротко кивнув, разорвал связь. Как понял Артём, он понял его просьбу, и данные Арии оказались тем самым перышком, которое перевесило весы его веры в пользу землянина. Ведь действительно, такой индекс интеллекта был огромной редкостью в Содружестве. Так что ничего подозрительного в том, что она заинтересовала какие-то корпорации... А уж то, что они решились на прямое убийство матери, столь многообещающего ребенка, тем более не стало для него чем-то удивительным.